Глава тридцать восьмая. В карете так душно распахиваю настежь створки окон. Что-то со мной сегодня не то, расклеился, словно барышня кисейная. А ведь не должен я, мужчина, король. Эта Амелия имеет право нервничать и испытывать недомогание, но она сидит напротив с по-прежнему идеальным выражением лица. Можно расслабиться, здесь нас никто не видит. Тактично намекаю. Я не напряжена, мой король. Улыбается она во все тридцать два зуба. «Я счастлива, а вы счастливы?» Амелия подается чуть вперед и не сводит с меня своего внимательного взгляда. До того и важен мой ответ на вопрос. Немного теряюсь от столь повышенного интереса, если честно, да и в глубине глаз принцессы плещется вовсе не безмятежная радость, а подозрительность. Солги. В моей голове появляется четкая мысль, словно ее озвучил посторонний. «Конечно, счастлив. Отвечаю чуть ошалело, больше от внезапных советов, которые я, не задумываясь, слушаю. Неужели от странности Амели? Иначе быть не может. Я долго шел к этому дню. Мы шли, и я рад, что все прошло удачно». «Молодец». Голос непрошенного советчика снова раздается в моей голове. Недоуменно осматриваюсь, нет ли с нами в карете кого-то третьего. Ну, конечно, мы только вдвоем. «Что-то не так, Ваше Величество?» счастливо интересуется Амелия, берет меня за руку. Нет-нет, милая. Выдавливаю из себя улыбку. Самочувствие не очень, кажется, мне нужно к лекарю. Видимо, перенервничал накануне, а я ведь не столь юн, как ты, моя принцесса. <с 1> из горла Амелии вырывается серебристый смех. Его звук любой назвал бы прекрасным, а мне он режет уши, как карканье вороны. А вы такой забавный, какой же вы взрослый, вы в самом соку. «Хм, отвечаю неопределенно, наверное, поверю тебе на слово. И отворачиваюсь к окну. Лучше ей не переходить на фривольный тон, однозначно лучше этого не делать. Да и со мной нечто странное. Сижу, лгу, опасаюсь реакции молоденькой девушки. Веду себя так, словно я боюсь ее. Нет, этого не может быть, ерунда какая-то». Король здесь явный, или патриархат, с чего бы мне опасаться собственную невесту? Осторожно кошу глазами в ее сторону, Амелия сидит с безмятежным выражением лица и смотрит на второе окошко. Не продолжает разговор, славно... Нет, определенно нужно выполнить свой долг по зачатию наследника и удалить ее под благовидным предлогом в летнюю резиденцию. Все равно в Наире всегда тепло, не замерзнет. Смена времен года у нас весьма условно, Да и отсылка беременной супруги ни у кого не вызовет нареканий. Так часто делают, чтобы поберечь женщину и себя. Но это позже, когда подтвердятся попытки зачатия. Сейчас же минимальная программа разделить ложе, скрепив союз, и уехать ненадолго самому. Тут будет сложнее выдумать причину. Обычно в начале отношений никто не оставляет молоденькую невесту скучать в одиночестве. И в обществе брата-предателя тоже не оставляют. Ловлю себя на мысли, что не ревную Амелию к Мишелю. Мне абсолютно все равно. На их будущий формат отношений главное наследник, чтобы был моим. Кажется, придется и принцессу куда-то отправить на время моего отдыха. Хм, а ведь она с Мишелем уже должна была встречаться, но я совершенно не помню, как они общались. Слишком у меня большие провалы в памяти, словно последний месяц с небольшим кто-то стер, но не до конца. Мутные картинки в голове остались. Должно быть, все же довел себя. Нужно общие крепляющие отвары пропить. Пора. Не вздумай ничего пить из лекарств. Снова голос в голове. Он раздражает уже не меньше Амелии, но я ловлю себя на мысли... Что, несмотря на это, беспрекословно послушаюсь его опять. Незаметно проходит время, и мы приезжаем во дворец. Время ужинать, а у кого-то нет еды. Невольно спотыкаюсь, к чему бы эти совестливые мысли. «Нет, так нельзя», — авторитетно заявляет принцесса. «Я прикажу позвать лекаря». «Хорошо». «Соглашаюсь. А лекарь даст необходимое время для обдумывания ситуации». «Не пей». «Да помню я!» Ворчливо отвечаю сам себе, закатываю глаза. «Ваше Величество, принцесса говорит дело серьезное!» Прибегает придворный лекарь и начинает истерично заламывать себе руки. «Он мне никогда не нравился, и способы лечения у него специфические. Зачем только я держу его во дворце?» «Ничего серьезного!» Повышая голос, обычное переутомление. Нужно попить укрепляющий отвар несколько дней, и снова буду полон энергии и сил. «Конечно, я сделаю...» С готовностью от лекарь. А я помогу, говорит Амелия. Не зря я обучалась в академии, немного разбираюсь в травах. Кто бы сомневался, что ты разбираешься, да только принцессы отродясь подобным не занимались. Хорошо, я не спорю, несмотря на внутренний протест, покорно соглашаюсь, хоть и не буду пить, следуя совету своего тайного голоса в голове. Но это позже, сначала ужин и ночь, ваше величество. Платоядно улыбается Амелия небрежным движением руки, прогоняя лекаря прочь, обеспокоенно смотрю ему вслед, как-то слишком быстро он стал слушать ее, лучше, чем меня. — А может, сначала ночь, а потом ужин? — произносит Амелия с придыханием, резко оказываясь на моих коленях.